Глава 22. В коридоре я рассмотрела старые семейные фото в бронзовых рамках, выяснив у Виктора, что он единственный и довольно поздний ребенок у родителей, потомственных заклинателей, которых давно не было в живых. Особняк у него относительно новый и никакое не фамильное гнездышко, а только успешно им притворяется. Светлые краски и теплые тона, белые кружева занавесок, Маленькие пальмы в горшках и приятные взгляду мелочи в изобилии, расставленные вокруг. Пока я мыла руки в отделанной деревом ванной комнате, нанюхалась ароматизированной пеной и шалфея из вазочки. Но милота же, идейные холостяки в моем представлении не обзаводятся такими домами, а живут во всяких лофтах. Но что я вообще знаю о своем наставнике и директоре, кроме парочки случайно услышанных сплетен? «Интересные у тебя вкусы». Наконец восхитилась я вслух. И размах впечатляет. «Да-да, я молодец», — покивал Виктор. Впечатляющего дизайнера нашел. Упс. А насчет вкусов? Понятие «дом» всегда ассоциировалось у меня с чем-то таким. Хоть я и бываю тут нечасто. По обстановке и не скажешь. Я прошла за ним в столовую. Обжитую, чистую ухоженную, как и все здесь. У тебя припасено мощное заклинание для поддержания идеального порядка? Безотказное. «Развеселился он. Звонок домработницы. А я-то представляла волшебные самоподметающие веники. Есть робот-пылесос. Почти то же самое. Хочешь, включу?» «Нет. А разве не опасно пускать в дом несведущих в магии? Вдруг заметят что-то несанкционированное. Оно на чердаке, домработница туда не ходит. То есть вместо ритуальной комнаты у него целый ритуальный чердак? Не терпится увидеть». Виктор улыбнулся и жестом пригласил пройти на кухню. Стоило перешагнуть порог, как я пораженно застыл, уронив челюсть. Это точно кухня или центр управления полетами? Белые жалюзи, дубовый гарнитур, оловянная посуда. И техника. Куча гаджетов для готовки. От внешне знакомых духовой печи и комбайна до всяких мудреных штук, на которых можно было лишь догадываться. Смотрелись они на классической, в общем-то, кухне, Но удивление органично, как родные, но взлететь все равно хотелось. Не на воздух, конечно, нажав что-нибудь не то, а в космос. Ух ты! воскликнула я и ткнула в непонятное круглое устройство. А это для чего? Для блинов, просветил Виктор и заговорщическим шепотом добавил: В ней они не подгорают. У меня тоже не подгорают. Сгорают вместе со сковородой. И ты готовишь только во всем этом? Можно и по старинке, просто так быстрее и проще. Ну а что? Колдуны с котлом — прошлый век. Вафельница и аэрогриль — удобно и современно. Надо и мне прикупить что-нибудь. Из кухни мы вернулись в фойе, поднялись на второй этаж. Я прислушалась, но никакие еноты не визжали, а собачки не чавкали. Обнадежила. Виктор показал мне рабочий кабинет, похожий на его офисный, прелестную гостевую комнату с собственной ванной и лоджию, из которой не хотелось уходить. Плетенная мебель, красивущие растения, цветное стекло в окнах. В темнеющем небе начинали зажигаться звезды, пахло розами. Романтика. Я не удержалась, уселась в прицепленный к потолку гамак, утонув в подушках. Виктор встал рядом и заботливо меня качнул. В приоткрытом окне виднелся подсвеченный фонариками сад. Голову кружило ароматом цветов, мерным раскачиванием и случайными прикосновениями к моему плечу, удерживающей гамак руки. Я облаженно расслабилась и тут же провалилась, попой в глубину гамака, нелепо задрав ноги к потолку. «Ай!» Виктор стапал меня за локоть, притормозив полет. «Осторожнее!» — сказал насмешливо и помог мне подняться из подушек. Его пальцы рожались, моя кожа предательски покрылась пупырышками, будто я мерзла и меня срочно требовалось взять за руку снова. А лучше обнять. Виктору, наоборот, словно стало жарко. Скинул пиджак на стул, ослабил галстук на расстегнутом воротнике. Надеюсь, я не отреагировала в шушенном стиле, заинтересованным наклоном головы и игривым шевелением ушей. Взгляд скользил по его шее, а фантазия вовсю генерировала картинки того, как он смотрится без рубашки. Фантазии многое не требуется, когда тонкая ткань не особо скрывает очертания мышц. Вот за что мне такие испытания, а? все же ужасно сложно быть приличной девушкой. Что до Варнавского? Действительно, зачем ему жена? Уютный дом уже есть, готовит сам, призывает домработницу и почти волшебный пылесос. Для прочего существуют красивые ларочки и элечки, раз ко мне лезут с поцелуями и недвусмысленно нависают надо мной на крыльце, дыша на ушко. Хорошо, что я здесь по делу, решать потусторонние проблемы. «Извини, задумалась». Я силой воли отвлеклась от нафантазированных картинок и посмотрела ему в глаза. «Признаюсь, мне немного страшно». «Эльвира», — негромко произнес Виктор. «Давай не будем думать о том, чем это закончится. Все равно скоро узнаем». «Не бойся. Результат-то зависит напрямую от нас». «Мы точно о бабайке». Я открыла было рот, чтобы спросить, но тут же захлопнула под красноречивым жгучим взглядом. «Папа часто повторял». Мудрая женщина знает, когда промолчать. Помогая себе быть мудрой, я даже губу изнутри прикусила. А то знать одно дело, а совсем другое смочь. Виктор уставился на мои губы, будто ждал, что они вот-вот разомкнутся. Воздух нагревался, к щекам приливал жар. Где-то рядом тайком шпарит обогреватель и вдобавок искрит. У входа на лоджию раздалась возня. Затем приглушенное попискивание и пофыркивание. Мы повернулись на шум. На пороге показался енот. Не один. Стоя на задних лапах, подобно человеку, в передних он держал шушу. Практически баюкал. Она лежала на спине, на расслабоне, растопырив конечности. Котик, который енот, любовно чесал ее за ушком. Шуша морщила нос и недовольно посапывала. Так, словно позволяла ему такие вольности, чистой из вежливости. Быстро освоилась и получше хозяйки. «Меня-то на руках не носят. Видишь, они разобрались». Виктор кивнул на мохнатую парочку. «Поладят, с этим проблем не возникнет. Идем на чердак». «Ура, на чердак! Но...» «Разве экскурсия закончена?» «В подвале мало интересного, там домовое оборудование». Он кивнул в коридор, добавив абсолютно невозмутимо. «И еще осталась моя спальня». «Да, в спальню, пожалуй, мне на экскурсию не надо. Но было ужасно любопытно...» И, выходя на лестницу, я украдкой сунула нос в приоткрытую дверь последней непосещенной комнаты. Она была под стать прочим. Пастельные тона, кремовые оттенки. Простор, чарующий полумрак. Удалось выхватить из него лишь задернутые шторы и большую кровать с кованой спинкой. Невольно подумалось, а сколько девушек Варнавский сюда возил. Ну, с целью изгонять бабаек наверняка не одной. Так что я особенная. Енот засеменил за нами наверх, не выпуская шушу. Но она была не очень-то против. Нежилась в объятиях, однако насупливаться не забывала. Видимо, чтобы не выходить из образа приспешника повелительницы тьмы. Чердак был воистину волшебным. На бесконечных полках блестели сотни баночек и бутылочек с явно потусторонним содержимым. В отдельных ячейках лежали загадочные, плотно закрытые контейнеры. Внизу стояли пухлые деревянные сундуки. Дивная смесь предметов прошедших поколений и современных систем хранения. Но все по канону: старый ковер, круглый деревянный стол, несколько свечей на нем, которые принялся зажигать Виктор. Когда загорелась последнее, света здесь стало достаточно, чтобы увидеть пластиковые прямоугольные посудины в углу на полу наполненные мутной жидкостью. На дне плавали какие-то листы, очень похожи на то, как раньше проявляли фотографии, Только это были не они. «Листы из моей книжки про бабайку!» — воскликнула я, присмотревшись. Шуша, услышав упоминание чудовища в суе, слетела с енотовых лапок и напряженно заозиралась. «Да, это они», — подтвердил Виктор. «Восстановительная формула. Может, проявит нам поврежденный текст». Шуша непричастно отвернулась, словно вредительницей была не она. Длинная шерсть упала ей на глаза, не дав нам рассмотреть, насколько они бесстыжие. Енот протянул к ней лапку, поправил челку, превратив в задорный хохолок. Шуша протестующе тряханула головой и, извернувшись, мстительно цапнула котика за хвост, не укусила, но повисла на нем основательно. Котик закрутился вокруг своей оси, пытаясь ее стряхнуть. Потом подхватил шушу на лапки ручки, уселся на пол. Она при этом его хвост из пасти не выпустила, делая вид, что лениво его жует. «У меня есть составы против всех типов известных нам темных сущностей». Виктор закатал рукава и, забрав с полки явно припасённое загодя добро, выставил передо мной на столе четыре склянки с жидкостями ядрёных цветов — салатовую, оранжевую, сиреневую и пурпурную. Достаточно попадания хотя бы нескольких капель на твою бабайку, чтобы пошла реакция. А как в неё попасть? В голове Вереницы пронеслись экшн-сцены из фантастических боевиков. Я с сомнением покосилась на склянки. Если швыряться ими, то они могут разбиться и не попасть в летающую гадину. Тем более, что зачастую она летает сверху. Виктор направился к сундуку, напоминающему тот, в котором Баффи хранила грозное оружие. Я прошмыгнула за ним следом, норовя подглядеть, пока он открывает тяжелую крышку. Не вышло. Обзор хитро загородили широкой спиной и ткнули мне в руки... «Водяной пистолет?» Ахнула я, сжимая он и в руке, новенький, зелененький. Серьезно? Еще как. Виктор был сама серьезность. Зальем состав и вперед. Я верю в твою меткость. А из этого попасть еще проще. Он снова залез в сундук и осучил мне пшикалку. такой мама обычно белье брызгала, когда гладила. Ясно. Я не сдержалась и хрюкнула. Уж больно важный у него был вид. Как у тех типов из боевиков, которые снабжают героев смертоносными штуками. А почему-то заранее мне не сказал-то, что именно мы собираемся делать. Ну, Но... Виктор слегка стушевался. Чтобы ты раньше времени не смеялась. Все же идти в изнанку с водяным пистолетом и пульверизатором для цветов... Как тут выглядеть круто. <связь> Я очень даже могу выглядеть круто с водяным пистолетом. Я вскинула его, как в кино, на мгновение застыла. Повернулась, наставив на невидимого врага, и опять вернулась в прежнюю стойку. «Вправду крутая!» — оценил Виктор, присвистнув. «Знаю, в детстве столько тренировалась!» Дальнейший инструктаж был гораздо серьезнее. Я слушала внимательно, а Шуши еще внимательнее. Даже отпустила енота в хвост. Котик мгновенно улизнул, отдёрнул в углу занавеску, скрывающую здоровенный лоток, полный какой-то шуршащей массы. Нырнул в неё Акис круч Макдак в кучу золота и принялся в ней самозабвенно кувыркаться, растирая по бокам. «Да это же кукурузный наполнитель! Вот зачем Варнавский его скупал в зоомагазине!» План охоты на бабайку оказался прост. Снабдить меня отравой для потусторонней сущности и отправить в изнанку тихонько дожидаться нападения. Я возмутилась. все таки мой внутренний зверь не утка, особенно подсадная. Но мне обстоятельно объяснили, что при нем монстр не рискнет напасть, ибо жертву они вылавливают строго одну, стремясь коварно застать врасплох. Сам Виктор будет наблюдать из круга заклинателей, куда отправится на руководительских правах без привлечения булка Кинга. Едва чудовище возникнет рядом со мной, сразу явится вместе с котиком. До наступления ночи мы успели трижды обсудить порядок действий в изнанке, в основном моих почистить енота от ошметков кукурузного наполнителя и поужинать. Ох, какой это был ужин! При свечах, под разговоры о всякой ерунде, удивительно вкусный. Отдельно мне понравилось наблюдать, как Виктор его готовил. Хотя можно сказать, что готовили мы вместе. Я нарезала хлеб, пока шеф-повар колдовал над овощами. Не буквально. А аэрогриль дожаривал бифштексы. Никогда не думала, что пресловутые капуста и морковка могут таять во рту, заставляя снова и снова лезть за добавкой. Хорошо, что у нас не свидание, иначе было бы неловко обчистить всю кастрюлю и облизывать вилку. До того, как запасы гарнира иссякли, я успела поведать историю о несостоявшейся покупке пони, а Виктор подавится от смеха. Откашлившись, он рассказал, что в студенческие годы сыграл наспор в университетском театре «Коня» и так вжился в роль, что умудрился свалиться со сцены. «А конь был в пальто?» полюбопытствовала я, пытаясь представить картинку из театрального представления. «Нет, обычный конь, даже не педальный». Далее специальный костюм. Виктор вздохнул и признался. «Вообще-то я был задней частью коня, так что упали мы с сокурсником вдвоем. «Значит, ты не виноват?» постановила я. «Был бы передней частью, уверена, вы бы ни за что не свалились». «Спасибо!» Протянул он умиленно, положа руку на сердце. «Годами ждал этих слов поддержки!» После ужина осталась гора грязной посуды. Пока я раздумывала, следует ли вежливо предложить помочь ее помыть, Виктор загрузил посудомоечную машину. «Мне нравится здесь все больше». И дом, и его хозяин — это просто мечта какая-то. Но уж больно идеальный расклад. Любая голову потеряет. Только не я. Недаром мама твердила с детства, что я безголовая. Наконец-то в этом есть польза. Меня сильнее волнует, что с Варнавским не так. И вовсе не потому, что чую некий подвох. Просто чужие придури и недостатки гораздо притягательнее пресловутой идеальности. Часы в прихожей пробили полночь. Пора было отправляться. В изнанку, с чердака, отдельными порталами. А товарищи-проводники запропастились куда-то. Оказалось, уединились. В ванной комнате. Шуша лежала в раковине, обложившись шалфеем из раздербаненного букета. Котик с ласковым урчанием почесывал ей бочок и подкладывал все новые стебли цветов из вазы. Нормальное ухаживание за дамой. Времени зря не теряет. Кажется, мы им помешали. Он смутился и попытался засунуть голову в опустевшую вазу. А она сердито зыркнула на нас из-под шерстяной челки и весь путь до чердака ворчала. «Там...» Я вооружилась тремя водяными пистолетами с секретными составами, закрепив на ремне джинсов и прикрыв кофтой. Бонусом шел пульверизатор с самым мощным содержимым, спрятанный за пазухой. Я покрутилась и так, и этак, тренируясь выхватывать каждый пистолетик по очереди. Напарник, то есть наставник, ограничился одной суперпушкой. Зато какой! С мудреной системой насосов, аккумулятором и дальностью стрельбы в 7 метров. К ней прилагался рюкзак с дополнительными резервуарами, волшебная водица из которых черпалась по нажатию кнопки. И Варнавский еще жаловался, что не будет выглядеть круто? Да тут бандура, достойна охотников за привидениями, целый водомет. Мы точно справимся. В детских дворовых водных войнушках я всех уделывала из самодельной брызгалки, сделанной из пластиковой бутылки, ручки и куска пластилина. Забрызгивала мальчишек с головы до ног. «Бабайка, берегись! Хоть у тебя и нет ни головы, ни ног. Может, ты поэтому злая?» Готова? Поинтересовался Виктор, когда я проверила, что пульверизатор не вываливается из-за пазухи и не стесняет в движениях. «Проси своего проводника перенести тебя в карман изнанки для ловли сумеречных тушканчиков. Там местность, подходящая для нашей засады. Здорово! Давно мечтала их увидеть! Ну, всю ту неделю, что знаю о существовании изнанки. Готово. Залихватски подмигнула я. «Шуша, вперед, К тушканчикам!» Она рыкнула что-то несогласное себе под нос, но расплылась шерстяным пятном, теряя звериную форму, накрывая меня пеленой тьмы. Опора под ногами исчезла вместе с чердаком, и я упала в темный тоннель. Со свистом пронеслась по нему и вывалилась в заросли белёсых лохмотьев. Плотных и приятно мягких. На ноги я встала осторожно, стараясь не расплескать все то, чем меня снабдили. Местность вокруг была совершенно иной, чем в прошлые разы. Ни леса, ни гор. Чернота вместо неба и огромные валуны, покрытые неоново-светящимся мхом. Белые лохмотья оказались корнями, усеивающими всю поляну, если ее так можно назвать. Она простиралась между валунами, заботливо прикрытой их громадой. Эдакий огородик в шесть соток, никем не возделанный. В прозрачную землю прорастала высокая трава, в которой сновали зверьки, похожие на сгустки сумрака с подвижными лапками и длинными хвостиками. «Тушканчики!» Я хитро притворилась, что засмотрелась на них. На самом же деле косилась по сторонам, выглядывая крадущуюся бабайку. На обозримых горизонтах пока было чисто. Никаких темных сущностей. Только под ногами велась знакомая тучка Шуша, готовая вернуть меня в реальность по первому зову. Как я не присматривалась к валунам, видела лишь их же тени. «Ну где эта потусторонняя зараза? Я тут пришла и стою вся такая аппетитная, а ей хоть бы хны. Или она что-то подозревает?» Убрав руки за спину, я принялась мерить поляну прогулочным шагом и непринужденно свистеть. «Вовсе у нас не засада. Просто хожу, окрестности изучаю, тушканчиками любуюсь. Ничего особенного. Нападай, кушать подано». Стайка тушканчиков внизу резко метнулась от нас прочь, меж зарослей подземной травы потекла тьма. Шуша подлетела вверх, я шарахнулась к валуну. Участок, на котором я находилась секунду назад, взрыло кривыми зигзагами, брызнули прозрачные ошметки. В земле образовался маленький кратер, оттуда вынырнула чернота. Сотканное и жути полотно, рваные клубящиеся края, мерцание глаз крестиков. Явилось.